Никак не хотела выходить из головы. Уже несколько дней Нари постоянно прокручивала в голове его слова. Особенно ей не давало покоя то, что в них, как не боялась она себе в этом признаться, было зерно истины. Одна из служанок подошла к ней с набором узорчатых гребней для волос в форме разных птиц. «Что выберете, госпожа?» Нари уставилась на драгоценные камни, украшавшие гребни, Она была в таком мрачном настроении, что даже мысленно не захотела оценить их стоимость. Косы ей уже расплели, густая копна черных кудрей спадала до пояса. Нари поднесла руку к волосам и накрутила одну прядь на палец. «Оставим так, как есть». Две служанки встревоженно переглянулись, а Незрин, которая с нескрываемым беспокойством наблюдала за ее туалетом из угла комнаты, закашлялась. «При всем уважении, госпожа, но, глядя на твое платье и прическу, складывается впечатление, что ты собираешься отнюдь не на официальное торжество», — тактично заметила наставница. «Да уж, скорее складывается впечатление, что я собираюсь заглянуть в мужнюю опочивальню. Весьма иронично, ведь туда я больше и ногой не ступлю». Наря вновь остановила свой выбор на льняном платье без рукавов с мудреным бисерным воротником. Оно напоминало ей о Египте. Мысль о том, что на перу придется общаться с семейством Кахтани, заставляла ее нервничать, и Наря искала поддержки в знакомых вещах. И ее мало волновало, кто и что об этом подумает. «Я иду так, и точка. Все равно это гизирская пирушка, так что мужчин на женской половине не будет», и никто меня не увидит». Незрин вздохнула, признавая поражение. «Но мне все равно нужно придумать какой-нибудь повод, чтобы ты смогла уйти пораньше. Я правильно понимаю?» «Пожалуйста». Нари не могла взять и проигнорировать пир, но во всяком случае она постарается провести там как можно меньше времени. «Ты случайно не видела? Джамшит уже ушел?», ушел помог мне пополнить запасы лекарств на аптечных полках и сразу удалился. Я напомнила ему, что нужно еще хотя бы денек побыть на постельном режиме, чтобы окончательно восстановиться, но он... «Он хотел быть рядом с Монтадиром», — закончила Нари, дождавшись, пока служанки оставят их наедине. «Монтадир его не заслуживает». «Не могу не согласиться». Когда Нари уже хотела вставать, Незрин положила руку ей на плечо осторожней сегодня с королевой». «Я всегда осторожна», — отозвалась Нари. И это была правда. Нари избегала Хацет так старательно, как будто задолжала той крупную сумму. Судя по ее наблюдениям, королева ничуть не уступала Гасану в хитроумии и находчивости, только в отличие от короля, который хотел видеть Нари своей союзницей, хотя бы номинально — Хацет не желала иметь с ней ничего общего и общалась с ней в осторожно-брезгливой манере, как общаются, например, с невоспитанной шавкой. Что Нари вполне устраивало, в особенности сегодня. Она воспользуется моментом, чтобы подкрепиться, и, возможно, у нее даже получится свистнуть со стола золотой нож из набора, которым всегда сервируют столы на торжественных мероприятиях, просто чтобы немного поднять себе настроение. А потом уйдет и словом не перебросившись ни с одним королевским сыном, ни со вторым. Набросив на голову белоснежную чадру, расшитую соцветиями сапфиров, она вышла на улицу и последовала за экономкой по открытому коридору, который вел прямо к саду напротив тронного зала Гасана. В кронах фруктовых деревьев гнездились зачарованные сферические огоньки радужно-ярких цветов, Аккуратно подстриженный газон был выслан роскошными коврами с вытканными на них изображениями сцен охоты. Между изящных медных кормушек искрясь порхали и щебетали крошечные нефритовые калибри, и их трели смешивались с мелодичными переборами лютни. В воздухе разливался густой аромат жасмина, мускуса и жареного мяса. От последнего у нее в животе тоскливо заурчало. Нари не притрагивалась к мясному с того дня, как взялась исполнять обязанности Бану Нахиды. А впереди был разбит огромный шатер. В лунном свете мерцали широкие полотнища серебристого шелка. Экономка приподняла перед ней перламутровый полок шатра, и Нари вошла в благоухающее помещение. Пышное убранство шло вразрез с традиционными шатрами, которые кочевые гизири когда-то считали своим родным домом. Ослепительные домотканные ковры ярчайших расцветок толстым слоем покрывали землю, а над головой кружились и искрили звездочки миниатюрных фейерверков, наколдованные иллюзионистами. В широких чашах золотых ламп горел огонь. Маленькие лампы с крышками не были здесь в почете, потому как нередко использовались ифритами для порабощения джиннов. В шатре было тепло и шумно. Нари сняла чадру, отдала ее поджидавшей рядом обслуги и часто заморгала, привыкая к яркому освещению забитом до отказа помещении. За прислуги и головами гостей, задержавшихся у входа, Нари разглядела королеву Хацет и принцессу Зейнаб. Они встречали гостей на мраморном возвышении среди вороха черных и золотых подушек. Проклиная этикет, согласно которому она была обязана приветствовать королевских особ первыми, Нари направилась в их сторону. Она была решительно настроена игнорировать удивленные взгляды, которые непременно приковала бы к себе ее платье и потому в упор не смотрела на других женщин. И слишком поздно заметила, что лица у многих дам были прикрыты шейлами и вуалями. Причина тому восседала между матерью и сестрой. Нари даже не сразу узнала в юноше, облаченном в роскошное одеяние, традиционной для знатных Айянли, бывшего друга и предателя, которого еще несколько дней назад она готова была убить в своем саду. Грязное дорожное платье и изодранную гутру сменили мантия цвета сочной травы с серебристым узором и кат, надетая поверх дорогой черной деждаши, отороченной светлым бисером из лунного камня. Столь яркий наряд никак не соответствовал образу неразговорчивого принца. Голову венчал прекрасный серебряный тюрбан, повязанный в гизирском стиле, открывая вдетый в ухо медный реликт. Али, увидев Нари, опешил не меньше. Он окинул шокированным взглядом ее непокрытую голову и обнаженные руки и шумно втянул носом воздух. Нари это не понравилось. С его-то консервативными взглядами он наверняка счел ее наряд еще более неподобающим, чем Низрин. «Банунахида!» — воскликнула Хацет и подозвала Нари рукой, унизанной золотыми кольцами. «А вот и ты! Подходи, составь нам компанию!» Нари приблизилась к ним и поклонилась, сложив ладони перед собой. «Мир вашему дому!» — сказала она, старательно изображая почтительную любезность. «И твоему дому мир, дорогая дочь!» Хацет тепло улыбнулась. Королева выглядела ослепительно, как и всегда. Шелковая абая, окрашенная в шафрановые и алые цвета, переливчато мерцала, напоминая горящие пламя, под полуночно-черной шейлой, отороченной гизирскими жемчугами. А платье Зинаб, которое запросто свела бы с ума любого мужчину, будь она одета хоть в бесформенный мешок, создавала иллюзию ожившего водопада, благоговейно спадая к ее ногам бирюзово-изумрудно-кобальтовым каскадом, перехваченным воротником из настоящих цветков лотоса. «Я уж было испугалась, что с тобой что-то случилось, когда ты не явилась вместе с супругом», сказала королева с нарочитым нажимом. Что, впрочем, не удивило Нари. Мало что происходило в жизни дворца без ведомых оцет. Нарри не сомневалась, что некоторые из ее служанок были шпионками королевы и уже успели доложить ей о ссоре Монтадира и его жены. Но нари не собиралась обсуждать свои супружеские проблемы с этой женщиной. Она растянула губы в деланной улыбке. «Я прошу прощения за непунктуальность. У меня был пациент». В глазах Хацет сверкнула золотая искорка. «Не стоит извинений». Взмахом руки она указала на платье Нари. «Какое интересное платье! Несколько неординарное, не скрою, но весьма привлекательное. Правда ведь красавица, Али?» Спросила она насмешливо. Али старался смотреть куда угодно, только не на Нари. «Я... ну, да», — заикаясь, выдавил он. «Я пойду. Меня заждались на мужской половине». Хацет поймала его за запястье. Не забывай общаться с гостями. О чем-нибудь, помимо религии и экономики, ализает умоляю. Расскажи что-нибудь интересное о своей жизни в Амгизире. Али поднялся на ноги. Скрипя сердце, Нари пришлось признать, что в новой одежде он выглядел великолепно, а эффектная расцветка мантии подчеркивала его изысканные черты и блестящую черную кожу. Вот что бывает, когда одежду тебе выбирает мать. Он прошел мимо нее, не отрывая глаз от пола. «Мир тебе!» — тихо пробормотал он. «Утопись в озере!» — огрызнулась она вполголоса по-арабски. Нари заметила, как он напрягся, но прошел дальше, не останавливаясь. Хацет, улыбаясь, проводил его взглядом, исполненным гордости и материнской заботы. «Почему бы ей не гордиться?» Наверное, на все эти годы плела интриги, чтобы вернуть сюда сына. После той случайной встречи с Али, Нари постоянно прокручивала в голове подслушанный разговор между Мунтадиром и Джамшидом. Она задумалась, насколько оправданы опасения ее мужа насчет смертельной опасности, исходящей от Хацет. А теперь-то Нари понимала, что под матерью подразумевалась именно она. Королева перевела взгляд на Нари. «Дорогая, почему же ты до сих пор стоишь? Присаживайся!» — скомандовала она, указывая на подушку возле Зейнаб. «Моя дочь как раз случайно сбила шатровую перегородку напротив, и теперь у нас замечательный вид. На таких мероприятиях легко прятаться от посторонних глаз». Она кивнула на блюда, расставленные вокруг. «Специально для тебя я заказала и вегетарианские кушанья А в вмиг сменилась подозрительностью. Хацет явно что-то замышляла и даже не очень-то пыталась это скрыть, задавая вопросы о Мунтадире и проявляя назойливое гостеприимство, не говоря уже о бесцеремонном вопросе Али по поводу ее платья. Вдруг у Нари вспыхнули щеки. О нет, если ее хотят клином вбить между двух братьев, не тут-то было. У нее и своих проблем по горло но и проявлять откровенную грубость она не могла. Хацет была королевой, богатой и могущественной, и имела такую же власть над гаремом, как и ее супруг над всем городом. Королевский гарем играл немаловажную роль в жизни Девабада. Здесь обсуждались браки между самыми влиятельными семействами мира, здесь заключались сделки и договоры, меняющие жизни. И все под пристальным надзором королевы джиннов. Поэтому, когда Хацет во второй раз указала на подушку возле Зейнаб, Нари села. «Видимо, опрокидывать перегородки для тебя так же привычно, как твоим носильщикам таскать пустой паланкин по гизерскому базару?» Шепотом поинтересовалась она у невестки. Зейнаб только закатила глаза, и Нари, кивнув на расставленные перед ними подносы с фруктами и сладостями, продолжила. «Все это напоминает мне нашу первую встречу». До того момента, конечно, как ты опоила меня, и я отключилась. Зейнаб пожала плечами. «Я хотела зарекомендовать себя гостеприимной хозяйкой», — сказала она небрежно. «Откуда мне было знать, что этот запретный напиток окажется таким крепким?» Нари покачала головой, украдкой выглядывая заколышущиеся простенки шатра на мужскую половину. Инкрустированные драгоценными камнями колышки действительно были сдвинуты в сторону, что давало Наре очень хороший обзор. Там мужчины из рода Кахтани бок о бок со своими ближайшими компаньонами восседали на впечатляющей платформе из белого нефрита, парившей в воздухе над сочной травой. Торцы платформы украшали резные фигуры горцующих быков сфинксов с хитрыми глазами и летящих семургов. Драгоценные камни и самоцветы подчеркивали то длинные рога, то взмах хвоста, то сложный узор перьев на крыле. Мужчины развалились на шелковых подушках, расставив вокруг чаши с вином и кальяны. В центре, разумеется, восседал Гассан Аль Кахтани. При взгляде на короля джинов у Нари выступили мурашки. И так происходило всегда. Слишком уж сложные их связывали отношения. Он держал ее жизнь в своих руках, контролировал каждый шаг, словно она была узницей в его темнице. Цепями для Нари стали угрозы Девам и ее друзьям, которых он раздавит, не моргнув и глазом, если она даже задумается о том, чтобы пойти ему наперекор. Он смотрел вокруг с невозмутимым и непроницаемым видом, облаченный в королевскую мантию и эффектный шелковый тюрбан. Нари не могла смотреть на этот тюрбан и не вспоминать о том дождливом дне пять лет назад, когда Гасан со свойственным ему хладнокровием открыл ей всю правду о Дари и квидзы. Когда Нари и Мнтадир поженились, она вполголоса попросила его снять свой тюрбан перед тем, как они останутся одни. Он исполнил ее просьбу, не задавая лишних вопросов и с тех пор свято соблюдал этот ритуал. Нари перевела взгляд на Мунтадира. После их ссоры в лазарете с мужем она не разговаривала, и, глядя на него сейчас, одетого в такой же парадное платье и парадный тюрбан, что и Гасан, Нари почувствовала смутную тревогу. Тут же рядом с ним сидел и Джамшит, слегка соприкасаясь с Мунтадиром коленями. Кроме него присутствовали здесь и другие приближенные Мунтадира, многих Нари узнала. Все они, состоятельные джинны с хорошими связями, помимо всего прочего, были друзьями Мунтадира, хорошими друзьями. Один что-то живо рассказывал ему, второй протягивал кальянный мунштук. Со стороны казалось, что друзья пытаются поднять ему настроение. Или, возможно, отвлечь его внимание от противоположной стороны платформы, где свое законное место занял Али. Костюм Али отнюдь не изобиловал ослепительными драгоценностями, но эта подчеркнутая строгость, отличавшая его от брата, как будто возвышала его над остальными. Слева от него устроились офицеры королевской гвардии, незнакомый мужчина с густой бородой и заразительной улыбкой и одна женщина с суровым лицом, одетая в мужское платье. Справа стоял Каид и рассказывал какую-то байку, от души расмешившую Гасана. Али не смеялся, переводя взгляд со своих спутников на стеклянный кувшин с водой, поставленный на ковер, прямо перед ним. И хотя ночь стояла дивная, и заколдованный сад был полон гостей, которые будто сошли со страниц книги сказок, Нари терзало дурное предчувствие. Тайные планы Хацет, о которых перешептывались Мунтадир и Джамшит, Теперь ей все стало ясно, как день. Сливки довабадского общества, образованные вельможи и состоятельные купцы, плотным кольцом окружали Мунтадира, джинны иной закалки, владевшие оружием и способные каждую пятницу становиться перед своими прихожанами и вселять в их сердца божественные идеалы, они тянулись кали. И если братья не помирятся, если одни джинны поднимутся против других — Нари не сомневалась, что это не кончится добром ни для ее народа, ни для других племен. В животе заурчало. Как бы близко не нависла угроза гражданской войны, едва ли Нари спасет родное племя на голодный желудок. не сильно задумываясь о правилах этикета, она подвинула к себе мозаичный поднос с кнафы и плетеное блюдо с фруктами, намереваясь набить себе желудок сырной выпечкой и дыней. По шее пробежали мурашки. Нари скинула голову. Из узкого проема на нее смотрел Али. Она встретилась взглядом с его неспокойными серыми глазами. Обычно среди большого скопления народа Нари старалась отключать свои способности, чтобы не отвлекаться на постоянный гомон чужих сердцебиений и бурлений крови в жилах. Но сейчас она позволила им раскрыться в полную силу. Али выделялся среди всех остальных темным пятном, глубоким безмолвием в океане звуков. Нари вспомнила, как он сказал ей с уверенностью, подаренный опиумным дурманом «ты мой друг», когда она впервые спасла ему жизнь, и назвал ее «светом», умоляя не уходить с Дарой. Воспоминание пробудило в ней какое-то незваное и нежеланное чувство, разозлившись на себя, Нари ухватила столовый нож. Не отрывая взгляда от Али, она вонзила лезвие в мягкой дыни и принялась нарезать на кусочки с хирургическим тщанием. Али встрепенулся и вытянулся, не утратив при этом горделивого вида. Нари же продолжала метать в него взглядом молнии, пока он, наконец, не отвернулся. В это время Гасан похлопал в ладоши. Нари перевела взгляд на короля, который радушно обратился к собравшимся. «Друзья, благодарю вас за то, что вы собрались сегодня здесь», — он широко улыбнулся Али. «И благодарю Всевышнего за то, что осчастливил меня и подарил возможность вновь свидеться с младшим сыном. Это истинный подарок судьбы, цену которому я понял только тогда, когда мой сын вошел во дворец, одетый на манер заправского мародера с севера. Это вызвало всеобщий смешок». Среди гостей преобладали гизири, и Гасан продолжил. «Принц Ализейд, конечно, хотел обойтись без церемоний. Если бы я позволил ему настоять на своем, наш пир ограничился бы одним-единственным блюдом фиников, да, может быть, еще кофейником с кофе, который, как мне рассказывают, он у нас заваривает теперь сам», добавил Гасан шутливо после чего принц наверняка прочел бы нам лекцию о преимуществах налога на недвижимость. На этих словах спутники Али расхохотались. Нари обратила внимание, как крепко ее муж сжимал в поднятой руке кубок с вином, пока Джамшит мягко не опустил его руку. «Я, однако, избавлю вас от этой участи», — сказал Гасан. «Мы приготовили другое развлечение» преддверии новосотема лучшие дворцовые повара изо всех сил стараются превзойти друг друга и самих себя, вот я и задал им задачку на сегодняшний вечер. Пусть каждый из них приготовит по одному блюду и покажет все, на что способен, а тому, кого выберет лучшим поваром мой сын, я поручу составлять меню для празднования нового поколения». Такая перспектива вызвала у Нари живой интерес – Даже спустя пять лет жизни в Девабаде многое здесь оставалось для нее в диковинку, и она не сомневалась в способности королевских кулинаров сотворить настоящие шедевры. По платформе, где восседала королевская семья, засновали слуги. Одни помогали гостям сполоснуть руки розовой водой из кувшинов, другие подливали вина им в чаши. Отказавшись от услуг виночерпия, Али вежливо подозвал юношу со стеклянным графином, покрытым капельками ледяной влаги. Но на пути к принцу юношу перехватил Джамшит, перегородив ему дорогу то ли грубым, то ли нетрезвым жестом. Он взял у слуги кувшин с напитком, который на поверку оказался тамариндовым соком, и налил себе стакан. Вернув кувшин, Джамшит сделал один глоток, поставил стакан на пол и протянул руку к Мунтадиру, чтобы тихонько пожать ему колено. Гасан снова хлопнул в ладоши, и Нари перестала смотреть на Джамшида, потому что перед ними возник корабль. Выструганная из тика и способная запросто уместить на борту всю королевскую семью, судно покачивалось на волнах волшебного дыма, являя собой миниатюрную копию кораблей, бороздящих Индийский океан. На шелковых парусах красовался герб племени Сахрейн, да и правил судном тоже Сахрейнец, который сейчас откинул свой полосатый капюшон, демонстрируя свои черные, тронутые рыженой волосы. Сахрейнец низко поклонился. «Ваше Величество, Ваше Высочество, мир каждому вашему дому». «И твоему дому мир», ответил Гасан озадаченно. «Эффектное появление. Рассказывай, чем будете нас радовать». «Для вас мы привезли самый изысканный деликатес — карт Сахара, пещерные угри. Водятся только в самых глубоких, самых неприступных водоемах Сахары. Мы ловим их живыми, доставляем домой в глубоких корытах с соленой водой и варим в пряном бульоне с ароматными маслами и выдержанным уксусом. Он расплылся в улыбке и показал на корабль. Точнее, на корыто. Погадалась вдруг Нари, когда заметила в тёмной жиже, плескавшейся на днище, очертания змеевидных извивающихся существ. «Они плавают так уже две недели!» Выражение лица Али стоило того, чтобы перетерпеть этот вечер. Он поперхнулся тамариндовым соком. «Плавают. Они до сих пор живы?» Но, разумеется, повар-сохрениц посмотрел на него в недоумении. Чем дольше они бьют хвостами, тем слаще становится мясо. Мунтадир, наконец, улыбнулся. «Сахрейнские угри! Вот так честь, братец!» Он хлебнул вина. «Полагаю, первая проба за тобой». Повар, которого так и распирала от гордости, снова расплылся в улыбке. «Что скажете, принц?» У Али сделался болезненный вид, но он жестом разрешил ему продолжать. Повар запустил в корыто блестящий латунный трезубец, послышался скрижащущий визг и некоторые гости ахнули от неожиданности. угорь продолжал извиваться, когда повар намотал его на трезубец, как на вилку, и аккуратно выложил на керамическую дощечку с ярким узором. С большой помпой он преподнес блюдо Али. Монтадир с нескрываемым весельем наблюдал за происходящим, и Нари приходилось признать, что в эту минуту они с супругом были единодушны. Али взял дощечку и, чуть не подавившись, впихнул в себя кусочек угря. «Очень вкусно», — бессильно сказал он. «По вкусу чувствуется, как долго он бил хвостом». В глазах повара стояли слезы. «Я унесу вашу похвалу с собой в могилу», — всхлипнул он. Следующие конкурсанты не отличились столь же эффектной подачей, зато угощением гости остались довольны. Они приготовили кебабы из птицы рух. Наре оставалось только гадать, как они изловчились поймать это создание с тахристанскими жареными золотыми яблоками, начиненными пряностями, которые подавались к столу, охваченные огнем. Когда слуги унесли гигантское блюдо «капсы», Хитрый ход гизирского повара, предположившего, что принца, который долгое время провел в провинции, может потянуть на более привычные кушанья после некоторых особенно экзотичных предложений его соперников. Гасан нахмурился. «Странно», — протянул он, — «я не вижу участника из огни». С пронзительным воплем в сад влетел Симург. Сверкающая огненная птица размером вдвое больше верблюда пронеслась над толпой гостей. Дымные крылья задели абрикосовое дерево, и оно вспыхнуло огнем. Когда птица спланировала на землю, половина гостей похваталась за оружие. «Ага, сработало!» К гостям присоединился улыбчивый огневанши с опаленными огнем усами. «Мир вашему дому, король! Принц и принц! Нравится ли вам мое творение?» нарик проследила, как множество рук уже обхвативших рукоятки кинжалов, выпустили оружие. А потом до нее дошел смысл сказанного, и она восторженно хлопнула в ладоши. На самом деле Симург оказался вовсе не Симургом, а ослепительной десертной композицией, собранной из ассорти всевозможных разноцветных конфет. Кондитер выглядел несказанно довольным собой. «Согласен, необычное решение», но разве смысл всего на высоте его не в том чтобы чувствствовать сладостное освобождение из под гнета сулеймана даже король пришел в восторг такой творческий подход заслуживает высочайшей оценки заметил гасан и посмотрел на али а что скажешь ты али встал со своего места чтобы лучше изучить симурга впечатляющее заклинание признал он никогда не видел ничего подобного «Вы и не пробовали ничего подобного», – заверил кондитер елейным тоном. Он постучал по стеклянному глазу Симурга, и тот выпал ему в ладони, оказавшись десертным блюдцем. Кондитер проворно выбрал несколько сладостей и, отвесив низкий поклон, передал блюдце принцу. Али улыбнулся и впился зубами в рассыпчатые пирожные, обернутые серебристой фольгой. Он посмотрел на кондитера с одобрением. «Пальчики оближешь», — признался он. Кондитер огниванши метнул торжествующий взгляд на своих соперников, тогда как Али сделал глоток сока и потянулся к следующему лакомству. Однако на этот раз он нахмурился и положил руку на шею. Он запустил пальцы под воротник деждаши и оттянул жесткую ткань. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Кажется, я...» — он потянулся к чаше, но потерял равновесие, опрокинув сосуд. Гасан вскочил. Нари никогда не видела таких эмоций в его лице. «Али Зейд!» Али закашлялся и не ответил. Второй рукой он схватился за горло. Недоумение на его лице сменилось паникой, и он снова встретился взглядом с Нари через щель в шатре. В этом взгляде не было злобы или обиды, только боль и раскаяние — И тогда ледяной ужас сковал Нари даже быстрее, чем Али упал на колени. Он стал задыхаться, глотая ртом воздух, и Нари как будто вернулась на пять лет назад в ту жуткую ночь на борту корабля. Дара задыхался точно так же. Тихо засипев от неподдельного страха, Нари до того момента даже не думала, что ее овшин способен испытывать страх перед тем, как упасть на колени. Он посмотрел на нее своими прекрасными глазами, втянул ртом в воздух и рассыпался прахом. А Нари истошно закричала. Краем глаза Нари видела, как вскочило с места Хацет. «Ализейд!» А потом начался хаос. Али упал навзничь, хватая ртом воздух и царапая горло. Хацет выбежала из шатра, наплевав на приличие, и бросилась к сыну. Закричала Зейнаб, но не успела сделать и шагу, как две телохранительницы, чуть не сбив Нари с ног, подхватили принцессу под руки, спеша увести ее подальше от опасности. Королевская гвардия на мужской половине была занята тем же. Гвардейцы с силой удерживали Мунтадира, а Каид обнажил Зульфикар и буквально вцепился в Гасана, защищая его и не выпуская из крепкой хватки. Никто не подумал остановить Хацет. Впрочем, один стражник попытался – Но королева швырнула ему в лицо тяжелый кубок, который до сих пор держала в руке, и опустилась на землю рядом с Али, выкрикивая его имя. Нари не шелохнулась. Перед ней маячило мокрое от слез лицо Дары. «Пойдем со мной, уедем, будем странствовать по свету». Его прах на ее руках, на промокшем халате его убийцы. Все как будто замерло в ожидании. Стихли крики толпы, замер топот шагов. Кто-то умирал у нее на глазах. Ситуация была хорошо знакома ей по лазарету. Родственники сходят с ума от горя, помощники путаются под ногами. Она — целительница. Она — Нахида. Она — врач, как всегда и мечтала. Нари вскочила на ноги. Она была уже на полпути к Али, Достаточно близко, чтобы разглядеть серебристое мерцание пара, покидающего тело через царапины, оставленные его ногтями, как вдруг на нее обрушилась вся мощь Сулеймановой печати. Нари покачнулась, сама начиная задыхаться от слабости и смятения из-за нахлынувших со всех сторон непонятных языков. Она увидела печать, горящую на лице угасана а потом вдруг Хацет развернулась к ней, наставив на нее чашу. Нари остановилась. Али закричал. Кровь пошла у него ртом, горлом, из-под кожи вылезли окровавленные серебряные осколки. «Пары серебра», — догадалась Нари. Они превратились в металл, как только Гасан задействовал печать. Видимо, дымка была их магическим воплощением. Пытаясь спасти своего сына, Гасан только что убил его. Нари бросилась бежать. «Поднимите печать!» — закричала она. «Вы убьете его!» Али бился в конвульсии, хватаясь за истерзанную глотку. Нари опустилась на землю рядом с Хацет, выдернула осколок серебра у него из шеи и показала перепуганной королеве. «Сами посмотрите! Вы же видели, как это появилось!» Хацет перевела шальный взгляд с осколка на умирающего сына и повернулась к Гасану. «Поднимай!» Печать была снята в то же мгновение, и силы Нари Вернулись к ней в одночасье «Помогите мне перевернуть его!» Крикнула она, когда к ним присоединились товарищи Али Она засунула палец ему в горло, дожидаясь, пока он не закашляется И постучала ему по спине Изо рта полилась черная кровь, смешанная с серебром «Носилки сюда! Нужно немедленно доставить его в лазарет!» У нее перед глазами просвистел нож Наря отпрянула, однако оружие предназначалось не ей Послышался гулкий стук, а за ним приглушенный вскрик. Слуга, наливавший Али сок, упал замертво у садовых ворот. Из спины торчал ханджар, принадлежавший подруге Али. У Нари не было времени размышлять над этим, Али уложили на растянутое полотнище, и он распахнул глаза. Они были черными, как нефть, как тогда, когда в него вселился Марит. Хацет торопливо прикрыл их ладонью. «В лазарет!» — согласилась она дрожащим голосом.